чем от утренней крысы, и монстр затих, уткнувшись хоботом в пол. Фух! Я отшатнулся к стене и устало сполз по ней на пол. Биомонитор пискнул, показал, что геном шакроса воспрял духом и снова пытается взять контроль. Сволочь! Где то раньше был? Адреналин отпускал, а вместо него появилась боль. Разом заболело все, и больше всего беспокоила резкая боль в груди. Неужели ребро сломал? «Претендуешь на контроль, тогда и лечи сам», — пробурчал я, тыкаясь в монитор. «Аркаша, есть что-нибудь про регенерацию?» «Ускоренную регенерацию может обеспечить настойка из кровяницы обыкновенной. Но есть риск негативного влияния на поврежденные органы, особенно на печень. Рассветный червеглаз работает медленнее, но более сбалансировано. Еще...» «Еще можно просто поесть, знаю», — перебил я. Кряхтя поднялся и пошел на кухню. Помнится, там еще орехи оставались. Проходя мимо трупа грегрома я заметил что-то странное. Вокруг тела появилось нечто похожее на Марьева. Так в прицеле бывает видно, когда ветер гуляет на солнце. На всякий случай я предпочел отступить, а то вдруг какая-нибудь радиация. Меж тем марево уплотнилась. Теперь уже ровно над всем телом монстра появился светящийся слой высотой в пару сантиметров. Где-то с минуту я завороженно смотрел на все это дело. Дымка наливалась цветом, густела и перемешивалась от лап до макушки. Вспомнил про арахис, ушел, а когда вернулся, щелкая шелухой, то дымка уже исчезла. И вместо нее на спине монстра осталось несколько небольших кристалликов. Самый крупный был белого цвета, размером около 3 мм по большей стороне. По структуре и по внешнему виду он был похож на колотый сахар. Не рафинат, а тот, что в прикуску едят. Еще три кристалла были совсем маленькие, в размер спичечной головки. Фактура была похожая, но цвет уже коричневый. Аркаша, а как ты можешь определить геном? Спросил я, гадая, не та ли это эссенция, о которой говорил помощник. «Через сенсоры биомонитора. Просто соедините эссенцию донора, и анализ начнется автоматически». Донеслось от часов, и по запястью пробежал зеленый лучик света. Я снял часы, перевернул и нашел небольшую панель со спрятанными в ней иглами. «Ага, этим он, видимо, и мою кровушку анализирует». Бережно подобрал белый кристаллик, радуясь тому, что крошиться или трескаться он не собирался. Разместил его на панели и стал ждать. Зажегся зеленый луч сканера, посветил секунд 10 и погас. Обнаружен геном Грейрема, уровень редкости 7. Средняя цена закупки в генотеках 200 аркоинов. Возможные навыки, передаваемые донором реципиенту: сила, выносливость, взрывная динамика. Снижение чувствительности болевых рецепторов. Побочные эффекты, синдром Ренфилда, отчеканил Аркаша, и явно собирался продолжить, но я его остановил. Так, много новой информации, от которой только больше вопросов появляется. Я так понимаю, что аркоин это местная валюта, а курс какой? В рублях или в долларах? Подобная информация отсутствует в моей базе данных, ответил Аркаша. Понятно, разочарованно протянул я. «А какой уровень у шакраса? «12. Исчезающие или мифические существа?» «Тоже неплохо. А что за синдром Ренфилда?» «Спросил я, разглядывая кристаллик на свет». «Психическое расстройство клинического вампиризма. Исследование на тему сочетаемости с геномом шакроса не производилось. Инициация эссенции не рекомендована». «Не очень-то и хотелось, честно говоря». Потом хобот с присоской вырастет, и я стану совсем ночным хищником. Но 200 аркоинов это звучит внушительно. Узнать бы еще, сколько здесь оружия стоит. Очень мне его не хватает. Я убрал белый камушек в жестяную банку со спичками и отправил на диагностику коричневый кристаллик. Зеленое свечение только один раз мигнуло, и Аркаша тут же выдал результат. Слизь — галлюциногенное наркотическое вещество — Временно повышающие все физические показатели человека и отключающее чувство самосохранения, ответил помощник. Сколько аркоинов? В зависимости от региона. От пяти лет тюрьмы до вечного изгнания с подконтрольной территории. Исследование на тему сочетаемости с геномом шакраса. Не продолжаю, уже понял. Я вспомнил, что ирландцы что-то такое рассказывали про и про сектантов, которые ее употребляют. Ну, то есть спрос все равно на это есть. Пока я решил не выбрасывать. Пробовать точно не буду, но вдруг пригодится. Например, тех же сектантов отвлечь, если им такое интересно. Я оперся на стену, чтобы подняться и отдернул руку. Дом как-то опасно заскрипел, а стена за спиной, та, которой Греером расширил проем, начала трещать и постепенно сдвигаться, будто ее сплющивает. Тут же затрещал и потолок. На меня посыпалась пыль. Словно подгоняя меня, в столовой рухнула люстра. Из нее вывалились огарки и покатились в разные стороны. Кажется, пора валить. Стараясь ничего не потревожить, я подобрал топор и чуть ли не на цыпочках дошел до кухни. Взял комбес и снова вышел в окно. В коридоре уже вовсю трещало. Рухнула не только люстра, но и лестница. Дом начинал складываться сам в себя. К счастью, не с такой скоростью, как карточный. И только я выбрался наружу, как внешние стены сложились. Остатки стекол полопались, второй этаж оказался на месте первого, а сверху еще и расколотой крышей все засыпало. Когда щепки, перемешанные с пылью, улеглись, прямо напротив меня оказался тот самый проем, откуда появился Грейр. Если он проложил путь от своего логова, можно было бы проверить, что там есть интересного. Вдруг у него повадки, как у сороки, и он туда что-то интересное утащил. — спросил я Аркашу, забыв слово для голосовой активации, но переспрашивать не стал. И так понятно, что база данных помощника ограничена. Я умылся, подогнал под себя комбес и перешнуровал кеды. Ребро еще ныло, но острых болей не было. Либо обошлось, либо подключилась регенерация шакраса. Биомонитор показывал, что мы сейчас наравне. Солнце стояло еще высоко. На ферме ловить было уже нечего. Если только неизвестная гвардия все-таки пожалует. Но объяснять им, что беспорядок был и до меня, мне совершенно не хотелось. Закинул топор на плечо и вступил в затененный лес. И практически сразу окунулся в новый мир из звуков и запахов. Щебетали птицы, похожие на калибри, только в увеличенном размере. Солнечные лучи пробивались сквозь ветви деревьев, выборочно подсвечивая яркие цветы. Я и 10 метров не прошел, а уже глаза разбежались от разнообразия видов. Пару раз в голове промелькнули какие-то ассоциации с виденным ранее на земле, но чем глубже я заходил в лес, тем меньше похожего встречал. Скорее всего, что-то даже было съедобным. Я прошел мимо дерева, на ветках которого висели красные и желтые перчики, с торчащими из них закорючками. Очень похоже на кешью, но карабкаться за ними я не стал. Увидел, что по дереву уже ползает какая-то живность. Потом на полянке узнал манговое дерево с пучком зеленых плодов, похожих на гигантские абрикосы. Сорвал один фрукт, спугнув стайку крупных бабочек, но выбросил. Было слишком очевидно, что он еще не зрелый и несъедобный. Шел я по следам Грэрэма, по сломанным веткам затоптанному папоротнику. Что-то шелестело, шуршало, шмыгало в траве, но на глаза мне не показывалось. Грэром явно ходил одним и тем же маршрутом, что в первый раз, когда разделался с семейством Делахантов, что второй раз. Скорее всего, меня он почувствовал довольно быстро, но ночью его отвлекли. Обглоданные кости тех бедолаг, которые его отвлекали, тоже валялись на дороге. В пятнистых обрывках шкур и смятых черепах угадывались гиены. Километров через пять неспешной, осторожной прогулки я оказался в чаще, куда свет уже практически не проникал. Неожиданно во мне проснулся шакрас, и будто бы добавил светосилы в зрение. Эффект такой же, как от по-настоящему хорошей оптики. Еще не ночное зрение, но уже расширенный диапазон полутонов и мелких деталей. Там, в глубине, непролазной чаще, я и различил метровый холмик с широким лазом практически берлога. Еще заметил очередное дерево кешью неподалеку, и все таки решил подкрепиться перед заходом в берлогу. Отставил топор и потянулся, чтобы сорвать несколько плодов на пробу. Зашуршали ветки, но вместе с ними за спиной заскрепело что-то еще. Я резко обернулся, но никого и ничего не увидел, в том числе и собственный топор. Я чуть пригнулся, доставая нож. Выщелкнул клинок и, медленно отступая к толстому дереву, чтобы прикрыть спину, начал смотреть по сторонам. Опять шелест листвы за спиной. И опять никого. Только колышутся потревоженные листочки. «Может, наконец, кролики? Но тогда зачем мой топор?» — прошептал я, заметив движение краем глаза. «И не одно существо, а сразу три, четыре, пять. Целая стая!» Воздух зазвенел от визгливых криков кучи мелких, но злобных мохнатых карликов. Слева, справа и сверху на меня прыгнула обезьяна, уже в полете замахиваясь когтями. Глава восьмая. Я среагировал мгновенно. Уклонился и встретил злобного карлика ударом ножа между репер. Легко пробил, проталкивая вперед и вбок, отбрасывая подранка в сторону. Меня в один миг захлестнуло адреналином, но добавилось что-то еще, типа злости. Я первый раз в жизни видел этих обезьян, но почему-то их уже ненавидел. Будто это что-то личное между шакросом и местными бандерлогами. На меня это устраивало. Биомонитор выдал уже чуть ли не под 70% моего контроля. Это было уже интересно. Теория про опасность адреналин подтверждалась. Но это было очень странно. Получается, чтобы оставаться человеком, мне надо вести себя как зверь и демонстрировать собственным внутренним демонам, то есть шакрасу, кто здесь главный в стае. Постоянно искать приключения на нашей с ним заднице и все время ввязываться в драки. Хм. Обычно это не мой метод, но на что не пойдешь ради того, чтобы выжить и сохранить идентичность. Как минимум до момента стабилизации донора второй дозы или аналогами. В теории тогда должно стать попроще. Звучит как план. С этими мыслями я увернулся от второго бандерлога, схватил его за хвост и, крутанувшись, размазал дерево. В спину прямо четко между ребрами впились острые коготочки. Отрезкой боли и неожиданности, практически на инстинктах, я забросил руку за спину и сдернул монстреныши. Не подумал о том, что станет больнее. Но зато зрение прояснилось. Уже не было вокруг никаких смазанных шустрых, темных пятен. Все обезьяны предстали в виде четких контуров и будто бы даже замедлились. По крайней мере, я успел с ноги по-футбольному пробить 11-метровый. На самом деле, 5-метровый получился. Бандерлога от пинка раскрутила, и он, сломав с собой несколько веток, напоролся на сучок. А я тем временем спокойно ушел с линии атаки, перехватил следующего, трижды пробив ножом в грудь и шею, и принялся за четвертого, решившего по моей ноге добраться до моей же шеи. Лезвие вошло ему в глаз, он откинулся, но не свалился, зацепился когтями за многострадальный комбинезон, мешая мне двигаться. Но и поток нападавших иссяк. Еще одна хрень спрыгнула сверху, но настолько медленно по сравнению с бурлящим во мне шакросом, что я просто отошел, размахнулся, стряхивая труп со штанины, и повторил футбольный трюк. На последнего бандерлога я уже просто зарычал, и он не только свалил в кусты, а еще и кивнул перед этим. Типа сорян, что сразу не признали. Так бы сразу, прошептал я и прокашлялся. Подустал, вспотел. Всего и сцарапали. Но оно того стоило. Плюс те, кто первыми попались под руку, уже окутались той самой таинственной дымкой. Я подошел к ближайшей тушке, но трогать не стал, не понимая до конца процесса появления эссенции. Но принюхался, оценивая, можно ли это пожарить. С виду мясо как мясо. Тот же кролик, только более жилистый. Но внутри от одних только мыслей замутило. Я не понял, мои они или шакроса. Но посыл был очень четким. И это мы есть не будем. Спорить я не стал и подобрал появившийся кристаллик. Один по размеру маленький, как здесь, зато беленький, как и тот, что выпал из Грейрама. Я тут же приложил его к сканеру. Обнаружен геном древолаза. Уровень редкости 1 Средняя цена закупки в генотеках полтора... Окроено. Возможные навыки, передаваемые донором-реципиенту, отсутствуют. Применяется исключительно в роли катализатора для создания эликсиров высшего уровня. Доступные рецепты. Из часов пробился лучик проектора. Мне пришлось искать ему более-менее ровную поверхность. Доступных было обозначено аж 15 штук, но в центре картинки Аркаша вывел только три. Те самые, которые подходили мне. Одному только не хватало дополнительного элемента кренитус ползучий. Возможно, растение, как плющ. Списки же и у остальных говорили только о том, что в ближайшее время я это не соберу. — А как принимать? — Наиболее удобная форма приема — изотонический раствор, — ответил помощник. — То есть... — То есть, глазные капли, — ответил Аркаша. Варианты жидких экстрактов, настоев, отваров и прочих эмульсий и суспензий также допустимы. Но концентрация генома будет существенно ниже. Я собрал кристаллики со всех древолазов. Прикинул, что у меня уже есть 210 аркоинов, порадовался и пошел искать топор. Минут через 15 понял, что только зря трачу время. Ни топора, ни следов древолазов, ни вообще какой-либо живности вокруг. Кажись, всех распугали, а значит, самое время исследовать берлогу. Подбирался я к ней максимально осторожно. Биомонитор сначала выдал, что мы снова с шакросом наравне но потом начал попискивать, перекидывая проценты наполовину донора. Я это ощущал в виде некоторой нервозности. Чесались подживающие царапины. Еще не дойдя до входа в яму, я почувствовал запах сырой земли, щедро сдобренной кровью, гнилью и нечистотами. Я обмотал лицо тряпкой, оставшейся от больничной пижамы. Дождался, пока перестанут слезиться глаза, и пошел вперед. Остановился на краю, прислушался. Тишина мертвецкая. Впрочем, ничего другого я и не ожидал. Кто в таких условиях может жить? Могильные черви? Но они, в принципе, не особо шумные. Прямо с порога я разглядел белеющие внутри кости. Много. Сбежал по наклонному спуску, стараясь удержать равновесие и не скатиться к уборям. Света было мало, но достаточно. Что-то все-таки еще пробивалось сверху а потом отражалась от выбеленных до блеска костей. И на стенах кое-где встречались россыпи маленьких грибочков, излучавших бледный свет. Чем глубже я спускался, тем больше костей мне попадалось. В основном четвероногие создания. Либо позвоночник сломан, либо лапы, либо все вместе. Попадались и куски шкур, но в основном сгнившие. Еще через несколько метров пошли тела посвежее. Несколько гиен, древолазы, нечто похожее на корову, потом либо гигантская ящерица, либо крокодил. Все в виде мумий, словно их высосали досуха. Не только кровь, но и все внутренности. Я нашел круглое отверстие на спине некогда крупные хрюшки. Не факт, что хрюшки, но перекошенный пятачок был узнаваем. Следы зубов по краям и уже застывшую серую пыль, похожую на капли цемента. Похоже, Грейрем что-то впрыскивал внутрь жертв, и они ферментировались. Я насчитал несколько десятков тел зверей, а потом еще несколько человеческих. По сравнению со всем остальным, довольно свежими. С такими же переломами и проломленными затылками. Запастливый гаденыш. От одного вида на все это захотелось сплюнуть, но я вспомнил, что на мне повязка, и передумал. Грейрем, как сорока, все тащил к себе и, к сожалению, еще в живом виде. Ломал ноги, спины и оставлял дожидаться своей участи. Жесть! Я не считал себя впечатлительным, но этих людей, понимающих, что с ними будет, и ждущих своей участи, мне было искренне жалко. Если бы можно было убить Грэрома еще раз, я бы сделал это с удовольствием. В углу я разглядел то самое треклятое платье с цветочками, а рядом остатки комбинезонов. Неподалеку откопал небольшую кожаную сумку с порванными лямками. Нечто среднее между несесером и подсумком для двух гранат с вышивкой и клеймом в виде все той же арфы. Вроде это герб Ирландии. Я точно видел его раньше на банках с пивом. Внутри оказалось два кармашка. В одном плотно лежали три винтажных пузырька с пробками. Возможно, для местных это толстое мутное стекло в форме гильзы 12 калибра с нечитаемой гравировкой было вершиной стекольного производства. В полном пузырьке плескалось что-то розовое, в двух других, полупустых, — бирюзовое. Между пузырьками была впихнута пипетка. Понятно, что это те самые капли, о которых говорил Аркаша. Осталось только понять, в каких случаях их доктор назначает. Переложил их в карман рюкзака и открыл второе отделение. Внутри лежала металлическая коробочка. Я в таких на заправке мятные конфетки покупал пару лет назад. А в ней миниатюрная решетка на 9 отделений. похожая на таблетницу, где по дням нужную дозу препаратов раскладывают. Таблеток здесь не было, только два белых кристаллика. Я не стал пока сканировать место и время неподходящее но свои собственные запасы переложил в таблетницу. Возможно, неспроста они отдельно лежат, и уж точно со слизью их хранить не стоило. Ее я оставил в спичечном крабке. Закончив с перекладкой эссенции, еще раз внимательно осмотрел мамифицированные останки жертв Грейрама. Но ничего интересного не нашел. Только парочку камушков с запахом гнили и напоминающих засохшее... Неважно что... Касаться я этого не стал. И тем более Аркашу пачкать не захотел. Пошел дальше, вглядываясь в каждую неровность, реагируя на всякий отблеск. Нара заворачивала, уходя все глубже под землю и еще больше расширяясь. Я и до этого мог спокойно идти, не пригибаясь, а сейчас, чтобы достать торчащие под потолком корни, пришлось бы подпрыгнуть. Еще один поворот, и я замер как вкопанный — пытаясь осознать, что вижу перед собой. Это тоже был скелет. Вот только одна его голова занимала почти весь проход. Массивный, растрескавшийся лоб доставал мне почти до подбородка. Из пустых глазниц можно было спокойно сделать кольца для игры в баскетбол. Вытянутый череп занимал пару метров, словно принадлежал какому-то сверхгигантскому безрогому буйволу. Вместо челюсти зияла круглая дыра с темными клыками по краям. Направленные они были вперед. Не знаю, где и сколько здесь раньше было мяса. Может, это вообще дедушка Грейрома тут скоронился. А может, это какой-то земляной червяк, прокопавший эту нору. За черепом виднелись позвонки, от которых дугами расходились тонкие ребра. — Ну, может, это и рыба, — протянул я, всматриваясь в вглубь норы. Конечно, жалко, что Аркаша не Википедия. Надеюсь, эту дуру уже записали в раздел вымерших исторических животных. Я уже собрался было заглянуть внутрь черепа, как услышал шорох, донесшийся прямо изнутри кости. Потом что-то заскреблось, и сам череп вздрогнул. Из пасти выпал клык, а потом внутри показалось что-то черное, мохнатое, и рывками двинулось на меня. Затем выскочила худая бледная рука, за ней вторая. Подтянулась и голова, и все остальное. В моей голове сразу же промелькнули ассоциации с некромантами, зомби, какими-нибудь утопленницами и банши, чтобы прийти в итоге к той жуткой девочке из фильма «Звонок». Короче, хрень кошмарная. Отступив на пару шагов, я достал нож, щелкнул лезвием, убрал его обратно и сразу же вернул. Типа настраивался. Фронтальная выкидушка неплохо справилась с бандерлогами. Глядишь, и сейчас поможет. Монстр тем временем вытянул себя еще на несколько сантиметров. Полумраки, руки, согнутые в локтях, и худая спина делали его похожим на какого-то бледного паука. Я хрустнул шеей, разминаясь и накручивая себя, чтобы разбудить шакраса. Почувствовал, как ускоряется кровь и начинает стучать в висках. Появился и легкий мандраж нетерпения. Я уже примерился, с какой стороны лучше подскочить, чтобы монстр не достал меня лапой. Если полностью вылезет, то могут появиться лишние сложности. Глянул на биомонитор и удовлетворительно хмыкнул. «Наша берет!» Процентное соотношение резко подскочило вверх. «Все, надо бить!» «Помогите!» — прошептала паучиха. «Очень тихо. Мне даже сначала показалось, что я ослышался. Я замер, придержав удар и даже слегка стеснительно спрятал нож за спину. Вряд ли шаг раз смог передать мне знания паучьего языка. Но английскую речь я точно различил осторожно подошел поближе и услышал повторную просьбу о помощи. Девчачий голос был настолько слабым, что английская «хелп» она буквально прохрипела на последнем издыхании. Локти задрожали, и она ткнулась лицом в землю. Медлить я не стал. Подскочил, приподнял и попытался перевернуть. Но она закричала от боли. «Черт! Там небось сломанные ноги!» «Потерпи, девочка, сейчас мы тебя вытащим», — прошептал я. Бережно уложил ее на землю, и двинулся вдоль черепа, выламывая целые куски. Практически разобрал всю верхнюю часть, чувствуя собственную злость на местных монстров и нетерпение шакраса: «Потерпи, не отключайся», — попросил я по-английски, но потом, когда увидел ее ноги, перешел на русский мат. «Твою-то мать!» Скинул рюкзак и выхватил аптечку. Выбрал для начала шприц-тюбик Нефапама и вколол ей. Хотя почему для начала? Ничего лучше у меня все равно не было вколол ей, продолжая шептать что-то успокаивающее, но она уже не реагировала. Аккуратно подхватил ее и понес наружу. Поскорее, на свежий воздух. Прошел мимо костей делахантов и понял, что не сходится. Там на фото из женщин только мать семейства была. Так что либо эта девушка была фотографом, либо Грейром ее из другой партии прихватил. Но тогда страшно подумать, сколько же она здесь пряталась. Как только мы оказались на свежем воздухе, ей стало немного лучше. Она застонала, очнулась и сначала не поняла, что происходит. Попыталась вырваться, но сил не хватило даже толком меня поцарапать. Отключилась снова. Я направился к небольшому родничку, который нашел, пока искал топор. Положил ее на листья и как следует осмотрел. Обе лодыжки сломаны. Все жутко отекло и потемнело. Гематомы такие, что по ним, наверное, можно учебники писать. Сделать фото и поместить как иллюстрации в раздел «Уникальные случаи». Медик из меня, прямо скажем, сильно базовый. Так сложилось в прошлой жизни, что вся моя практика в основном прошла на учебных полигонах. Первую помощь оказать, жгут наложить, да передать более опытным. Не трогая одежду, там все и так рваное было. Я проверил, нет ли где крови. Хотя, будь у нее кровопотеря, она бы до нашей встречи не дожила. Я зачерпнул воды из холодного ручья и попробовал смочить потрескавшиеся губы. Немного умыл, но, скорее, грязь размазал. На вид ей было лет 15, Обычная деревенская девчонка. Даже вроде веснушки на носу есть. Корни волос рыжие. Понятно, что местная. Из той же ирландской общины. Вряд ли из тех сбежавших рабов, про которых говорили парни в фургоне. Но и про пропажу второго семейства тоже ничего не было сказано. «Кто же ты? И что с тобой делать?» спросил я скорее себя, чем ее, но она неожиданно ответила. Неосмысленно ответила, а скорее начала бредить. Я сначала ничего не понял, но она повторила. Не открывала глаз, не шевелилась, просто бубнила по кругу. Папа говорит, если потеряешься, то домой приведет хвост малого пса. Где найти малого пса? Что за пес такой? Папа говорит, если потеряешься, то домой приведет и так по кругу. Это город какой-то? Он что делает, этот пес? Лает, кусает. Я попытался напоить ее водой и снова спросил про этого загадочного пса. «Он светит», — прошептала девушка и снова отключилась. Это уже было что-то. Малый пес вполне мог оказаться чем-то типа луны, звезды или целого созвездия, типа у нас медведицы, у них псы. Если созвездие, то есть шанс хоть как-то его по очертаниям узнать. Я поднял глаза на небо. Вечерело, но звезд пока не видно. Вчера были, я запомнил, что много и красивые, но умиляться не было ни сил, ни желания. Я поднялся и прошелся вокруг нашего не особо надежного укрытия. Наломал веток и покрупнее, чтобы соорудить что-то типа временного навеса, и помягче, чтобы уложить девушку поудобнее. Она все еще бормотала свое заклинание про папу и пса. GPS у них здесь нет может, местных с раннего возраста таким присказкам учат. Постепенно бормотание сошло на нет и раздалось тихое посапывание, не особо ровное, дёрганное, но все же она спала. Надеюсь, ей станет лучше. А я пока по караулю и подожду малого пса. Глава 9. В нашем мире тоже было созвездие большого пса. Я его даже видел, будучи в южном полушарии в одной из командировок. Был в отряде парень с позывным «Сириус». Вот он все время и тыкал в небо на силуэт с натяжкой, похожей на скелет таксы. Показывал, где одноименный Сириус. Местную же карту звездного неба мне еще предстоит изучить. Когда стемнело, из-за облаков показалась небольшая, будто подернутая дымкой по контуру, луна. Следом высыпали и звезды. Много, но не очень ярких. Казалось, что само небо не кристально чистое. Будто там или примеси какие-то в атмосфере, или обзор затрудняет то самое излучение, из-за которого отсутствует связь. Был шанс, конечно, что мои глаза опять шалят, но все остальное выглядело резким, даже чересчур. Я разглядел узоры на спинке у ночной бабочки, севшей на листик в 10 метрах от меня. Среагировал как раз на то, как шелохнулся листик. Часа полтора я сканировал небо, то играя в угадайку в попытках собрать звездный пазл, то пытаясь все это развидеть. Уже можно было зажмуриться, а все равно перед глазами мерещились звезды. Наконец, я что-то нашел. Пару точек, которые с натяжкой можно было принять за уши, а неподалеку нос и тело в виде косой трапеции. Там и хвост оказался. Вот только на путеводную звезду он не тянул. Наверное, самый блеклый из всего созвездия. «Там, где малый, должен быть и большой», — проговорил я, обращаясь к звездам. «Может, ты как раз большой?» Стал искать дальше, ради развлечения придумывал название — клюшка, песочные часы, хотя скорее балалайка, птица, перевернутая птица, змея, рыба, еще рогатка, осьминог и крокозябра. снова крокозябра, раздвоенная крокозябра. Это мои глаза уже слезиться начали. Я подбросил дров в костер, наблюдая, как пламя пожирает раздвоенные белые точки, въевшиеся под веки. Кажется, что карта звездного неба у меня уже на сетчатке отпечаталась. Но огонь помог, перезагрузил картинку. И я продолжил искать. И нашел. Практически сразу, будто мозг понял, что от него хотят, и зацепил нужное, отбросив лишнее. Либо в небе что-то поменялось, но одна звезда прямо разгорелась. Та самая, что могла быть кончиком хвоста. Зафиксировал ее в памяти и дополнительно вбил в землю два колышка с подсказкой. Почувствовал, что обманывать организм больше не могу. Вернулась слабость. Начал ознобить. Это уже даже не откат после мобилизации всех сил. Это какой-то откат-отката. Как назло, вокруг никого не было, кроме ночных бабочек. В принципе, я готов был древолазов в углях запечь. Но все трупы кто-то ушл и успел растащить, пока я еще в берлоге Греймера находился. При этом сами падальщики мне на глаза попадаться не спешили. И не нападал никто. Либо я капец какой везунчик, Либо ночные хищники, в отличие от древолазов, признали шакраса и свалили куда подальше. В итоге я напился воды, проверил девушку и сам задремал, прикрыв один глаз. Второй сам закрылся, хотя полностью я все-таки не отрубился. Либо инстинкты не давали, либо вернувшаяся лихорадка. Нырнул в некое подобие тревожного забытия. И по ощущениям тут же вынырнул, среагировав на стон девочки. С трудом разлепил глаза и понял, что совсем скоро начнет светать. Съешь меня, донеслось от раненой, хотя я не был уверен, что она сказала именно это, или что вообще хоть что-то сказала. Прислушался, осматриваясь. Выпей меня, это уже донеслось от ручья. Чёрт, я будто Алиса из сказки, а на всем питательном ярлычке развешаны. Даже рассмеялся от таких ассоциаций. Не, так дело не пойдет, прошептал я, умылся и напился ледяной воды. «Надо идти, пока я сам тут не окочурился». Размялся и, пошатываясь, подошел к девушке. На удивление легко поднял ее и, глядя на подсказку из палочек, понес ее по пути хвостатого пса. Через несколько часов, когда первые лучи солнца начали припекать, девушка открыла глаза. Как я столько прошел, оставалось для меня загадкой. Единственная версия — я настолько боялся упустить хвост и сбиться с курса, что просто забыл обо всем остальном. Даже про девчонку на руках. Исхудавшая, практически невесомая, она прижалась к моей груди и лишь изредка вскрикивала, когда я задевал ветки. «Шаг, еще шаг, на автомате!» Просто потому, что надо было идти. И когда она, наконец, очнулась, я чуть ее не выронил. Без сил опустился на землю, кажется, сам не понимал, где я, куда я и почему руки онемели. «Спасибо», — прошептала девушка. Я посмотрел на нее с опаской, а то вдруг шакрас у нее на лбу уже калорийность написал, разложив на белки жиры и углеводы. Хотя откуда там жиры? Сама бледная, как смерть. На этих мыслях вспомнился Грейром и сразу же все остальные. Разозлился и хоть как-то пришел в себя. Положил девушку на землю и рухнул рядом сам. «Как тебя зовут?» — спросил я, доставая бутылку воды из рюкзака. Нащупал книгу, которая так и путешествовала со мной. Пробежался пальцами по корешку, но доставать и смотреть, что же там не стал. Теперь это будет символом для меня открыть ее в нормальной обстановке. Ты ведь не из Далахантов? Нет, всхрипнула девушка и поморщилась от боли, попытавшись сесть поудобнее. Это наши соседи. Я видела их. Как их это чудовище, оно принесло. Она старалась сдерживаться, но начала всхрипывать и разрыдалась. Успокоилась через пару минут, утерлась рваным рукавом. Став еще более чумазой. «Меня зовут Фирн», — шмыгнув носом, сказала девушка. «Фирн Бакли». «Приятно познакомиться», — кивнул я и поежился, пытаясь совладать со знобом. «Я Егор». Хотел уже сказать полное полные фамилиями отчества, но задумался. «Егоров Александр, позывной Сумрак». Так и не успел что-то решить, а Фирн уже подхватила. «Егор», — повторила девушка, проговаривая каждую букву. «Почти как наш Джордж». «Моего старшего брата так звали. Ты пришлый? У тебя жар. Недавно инициировался? У тебя есть модификаторы?» Девчонке явно стало лучше. Ничем иным объяснить такой поток вопросов я не мог. Или она всегда была болтушкой, а с Грейром по понятным причинам особо не наболтаешься. Я пожал плечами и вынул из рюкзака трофейные пузырьки. «Вот это есть!» И развел руками типа Все так и есть, как она сказала». «Пришлый, недавно, ничего не понимаю». Фирн протянула руку, забрав сразу три флакончика. На первой, где жидкости было меньше всего, фыркнула и как-то странно на меня посмотрела. Не то с осуждением, не то с улыбкой. Так обычно в аптеке смотрят на подростков, которые презервативы покупают. А когда вернула, то еще и подмигнула. Второму пузырьку обрадовалась. Сразу же попросила пипетку и, закинув голову, по два раза капнула себе в каждый глаз поморгала и зажмурилась. И сразу же ее дыхание стало ровнее, и даже румянец на щеках появился. Она потянулась, разминая плечи. Это явно был какой-то приход. Но не как от дури, а, ну, не знаю, как после парной в бане. У нее аж плечи распрямились. Открыв глаза, она вполне уверенно пощупала отёки на ногах, лишь едва скривившись. Потом повернулась ко мне и протянула пипетку. — Это поможет снять жар, — окрепшим голосом сказала девушка. Выжимка живолиста, смешанная с геномом рыжих каферов. Я кивнул, хотя ни живолист, ни кафер мне ни о чем не говорили. Забрал пузырек и пипетку. Но прежде чем попробовать, пощелкал по экрану биомонитора. Прокрутил все рекомендованные рецепты и нашел похожие слова в разделе «самыми бесполезными». Общеукрепляющими для организма, но не влияющими на шакраса. Только после этого закапал себе. И ничего особенного не почувствовал. Похоже, эти витаминки шакрасу, что слону дробинка. Хотя чуть-чуть отпустила, будто жаропонижающего выпил. Уже хорошо. Третий пузырек тот, что полный, Фирн разглядывала долго. Взболтала жидкость, посмотрела на просвет. Это Долохантов, Модификатор для генома гепарда. Мне такой не подойдет. Фирн помотала головой, а потом вопросительно посмотрела на меня. А у тебя что за донор? Шакрас, Не то, чтобы я собирался рассказывать об этом всем встречным, но любая информация сейчас была на вес золота. Но реакция Ферн меня удивила. Она засмеялась, а потом насупилась и проворчала что-то в духе «не хочешь, не говори». Похоже, она совсем еще ребенок, просто выглядит старше. «Ты знаешь, где твой дом?» Папа говорит, если потеряешься, то домой приведет хвост малого пса. Ферн по новой повторила свое заклинание и вытянула шею, стараясь разглядеть, что вокруг потом ткнула пальцем чуть в сторону от маршрута, куда мы шли, и сказала «Там! Помоги мне! Семья отблагодарит!» К вечеру мы вышли из леса. Перед глазами появилось открытое пространство — степь с редкими деревьями и кустарником. В подобном месте я провел свою последнюю командировку. Там это называлось «саванной». Как это называлось здесь, мне пыталась объяснить Фирн. Как и многое другое, что мы встретили на пути. Болтала она безумолку. Но для меня это в основном был просто гудящий фон, из которого я пытался хоть что-то уловить. Местность в округе действительно принадлежала ирландской общине, которая поселилась здесь чуть ли не со времен колонизации Северной Америки на Земле. В те времена толпы мигрантов садились на корабли и пытались переплыть Атлантический океан. Получалось, не у всех. Менее везучие шли на дно, а счастливчихи — пропадали в неизвестных порталах и оказывались здесь. Фирн относилась к четвертому поколению колонистов. Ее прадед, еще мальчишкой, оказался на подобном корабле. Ирландцы основали несколько городов, собрали собственное правительство. И был еще один пастор, которого, по словам Фирн, уважали даже больше, чем градоправителей. Кто-то жил в городах, но некоторые селились отдельно хотели независимость, а кто-то — потому что не ладили с пастором. Семья Бакли как раз были из вторых. Для меня многие слова Ферн звучали, как какая-то сказка для детей, особенно в моем полубредовом состоянии. Но суть была в том, что прадед Фирн выбрал для себя иную религию. До прихода Анпа со своими научными выкладками про геномы и инициацию местные просто верили в духов зверей. Выбирали покровителя и поклонялись ему, устраивали ритуалы. В общем, Бакли не были изгоями, но считались кем-то типа местных староверов. Как они относились к пришлым, я не понял, но точно лучше, чем пастор. Жар постоянно возвращался, и я еще дважды капал жаропонижающее. Ненадолго становилось лучше, но с каждым разом эффект ослабевал. Потом и вовсе пропал. Фирн все это понимала и, как могла, старалась меня подбадривать. В какой-то момент даже героически решила пойти сама, но только хуже сделала. Вырвалась, рухнула, как подкошенная, и мне ее поднимать пришлось. На руках я ее уже давно не нес, перекинул через плечи, как коромысло, и врубил автопилот. Тупо пер прямо. «Скоро уже, мы почти пришли», — пыталась подбодрить меня Фирн, но я, наоборот, напрягся. Прямо на нас неслось пыльное облако. Как только я заметил опасность, геном Шакраса сразу же активировался. Вернул мне часть контроля, щедро поделился своими силами. Я опустил Фирн на землю и заслонил ее собой, выступая навстречу новой опасности. «Кто на нас несется? Буйвол? Носорог? Бронетранспортер?» Я сделал еще несколько шагов вперед, а потом в сторону. 40 метров! Тридцать!» В этот момент темная масса в центре облака резко затормозила, а пыль пролетела дальше, и осела уже буквально на моих кедах. Я увидел четыре изогнутых рога или бивня, за ними массивный, явно бронированный костяной лоб. Маленькие глазки, широкие ноздри, зубы и толстый язык. Все это на толстой голове размером с половину холодильника. И дальше еще на полтора холодильника запыленное тело. Монстр опустил голову, словно считал себя носорогом, и начал вертеть башкой. Наводил бивни то на меня, то на ферн. Потом заревел и начал бить по земле толстой лапой, поднимая едва-едва осевшую пыль. Ну хотя бы не танк, пробурчал я, отступая еще в сторону. Представил себя таким тариадором и тоже закричал. Ну, давай, я здесь! И тут же закричал Аферн. Джордж, не надо! Это же Рыжик! Это наш кафер, он домашний! — Ага, небось, еще и молоко дает, — пошутил я, чувствуя внутри разочарование шакраса. Считай, конфетку у донора отобрали, не дав подраться. — Вообще-то дает, — насупившись, ответила Фирн, а потом началась щасюкаться с этой махиной. Кафер медленно пошел к ней, косясь и фыркая в мою сторону. — Рыжик, не трогай его, — попросила девушка, протягивая к рогатому холодильнику руки. — Он хороший. Не знаю, кого она уже назвала хорошим. Меня или Рыжика. Я заметил еще несколько полевых облачков, появившихся на горизонте. Насчитал как минимум пять быстро приближающихся к нам каферов. Если они еще и ездовые, то, возможно, и со всадниками. Пока во мне бурлила проснувшаяся сила шакраса, я разглядел не только пыльные тучки, но и очертания небольших белых домишек на горизонте. Должно быть, ферма Бакли — про которую мне Фирн полдороги рассказывала. Отец, дядя, братья, сестры нормальная по местным меркам семья. «Фух, доставил!» — радостно вздохнул я, чувствуя, как приближается очередной откат и забирает все те крохи сил, что удалось мобилизовать. Штаб-квартира ООН Нью-Йорк, офис разведывательного директората Анпа. «Какого черта там происходит?» «Почему до сих пор нет отчета от аналитиков?» — спросил мужчина, как только в окошке видеочата загрузилась Кристина Рейнер. Драго немного перестарался», — невозмутимо ответила Кристина. «Точнее, поторопился. Что говорит лишь о том, что наш план удался? Только давайте без этого вашего никчемного оптимизма», — скривился мужчина. «Пора признать, что мы недооценили этого чертового фанатика. Он не только быстро набрал силы, но и уже выходит из-под контроля». «С группой понятно, так и было задумано, но в больницу мы тоже вложили большие деньги». «С Драго уже поговорили. Он обещал компенсировать свою, как бы это помягче сказать, свою импульсивность. И поверьте, господин директор, это не оптимизм», — ответила Кристина. Ее голос звучал устало, будто подобный разговор происходил уже не в первый раз. «Это голый расчет. Ставка на Сумрака сработала, ставка на Драга тоже должна сработать. А если нет?» Если он станет еще сильнее и кинет нас, тогда мы поддержим местное правительство. Пока мы торгуем с обеими сторонами, мы в любом случае выигрываем. А потом поддержим того, кто будет более лоялен и согласится на требования по расширению влияния Анпа в регионе». «Хорошо», — вздохнул директор и потер лицо рукой. «Следите, чтобы не было утечки информации». «Что там с этим снайпером?» «И с экспериментом генома?» «Пока неизвестно». Кристина открыла папку, перелиснув несколько страниц. «Больницу сожгли, а тела опознавать там уже никто не будет. Но есть показания свидетелей, что несколько пациентов смогли спастись. И он в их числе. Биомонитор в отделениях не светился. За помощью он не обращался. Шансы выжить у него минимальны. «Все равно надо его найти», — решительным тоном сказал директор. «Отправьте нюхача. Феликс просит хотя бы тело для анализов». «Уже». Кристина улыбнулась и помахала листом перед камерой. И час назад пришло сообщение, что он взял след. Глава 10. Проснулся я в кровати. Довольно мягкой, чтобы ощутить себя отдохнувшим, но довольно жесткой, чтобы ощутить, как болят все мышцы. Будто я последние три дня не вылезал из тренажерного зала, что в какой-то степени было близко к истине. Открыл глаза с радостью. Того, что сквозь слипшиеся ресницы пробивается солнечный свет, мне было уже достаточно. Дальше больше. Я жив, я не связан, кровати не прикован, хотя массивные кандалы по бокам кованого изголовья висят. Можно считать это намеком, Могли приковать, но не стали. А так-то, видимо, в этом мире нормальная ситуация, что у каждой кровати кандалы. Видать, демонов изгоняют, когда донор вверх над человеком берет. Кстати, о демонах. Я посмотрел на биомонитор. Соотношение 50 на 50, что только выглядит неплохо, а по факту ровно та тонкая грань, перешагни которую, и окажешься в пропасти. Надо скорее разобраться, как склонить чашу весов на 100% моего контроля. И сделать это постоянным значением, а не случайным, и с адреналиновыми костылями. Рядом никого не было, хотя ветер приносил из небольшого распахнутого окна разные звуки из мирной жизни. Слушая, как хлопочут по хозяйству, условил ассоциации с детством и летом в деревне. Кровать, честно говоря, соответствовала. Матрас, пружина, огромная пуховая подушка и светлое постельное белье с разноцветной вышивкой. Комната была маленькой, по длине ровно такая, чтобы кровать поместилась. Рядом тумбочка, на которой стоял медный кувшин и кружка, а также лежали мои карманные вещи, нож и коробочка из-под леденцов с добытыми эссенциями. В углу стоял деревянный сундук, на крышке — мой рюкзак и стопка одежды. На полу стояли высокие ботинки рыжего цвета, похоже, сделанные из кожи тех самых дружелюбных каферов. С виду новые и очень крепкие. Я налил себе стакан воды из кувшина и решил пока не торопиться. Покопался в настройках биомонитора, запоминая необходимые мне ингредиенты. В список вошло два десятка наименований, так что были все шансы, что хоть что-то попадется в ближайшее время. Оставалось только решить, что делать. Мой контракт никто не отменял. Пусть в нем и оказалось слишком много мелкого шрифта, это тема для отдельного разговора с нанимателями. В любом случае, свою часть они выполнили. Зрение вернулось. Это факт. Но не факт, что навсегда. Это тоже факт. Тфу, одни факты. Сектанты напали на больницу. Еще один факт. В случайности я давно не верю. Их явно навели на еще неподготовленный отряд. А значит, в рядах почтовых есть крыса. Ну или сами почтовые — одна большая сплошная крыса. Тут у меня фактов пока маловато. Прежде чем что-то решать, нужно собрать больше информации. Сразу как только разберусь с собственным здоровьем. Сейчас в приоритете как минимум понимание всех процессов, а как максимум стопроцентный контроль донора а потом уже разберемся и с нанимателями, и с контрактом. С Драгом мы в любом случае встретимся. Это просто вопрос времени. Тесновато нам вдвоем в одном мире. Точнее, не так. Я хочу жить в мире, где нет таких, как он. Еще один вопрос. Купер. Один раз он уже восстал из мертвых. И если был в больнице, то мог сделать это вновь. И как появится возможность, надо будет его поискать. Можно считать, что план у меня составился. Пора вставать и идти его реализовывать, то есть знакомиться с теми, кто не рвется меня убить и кого можно попросить поделиться информацией об Аркадии. Я потянулся, прочувствовав буквально каждую мышцу и сел на кровати. Лихо встал, но тут же откатился обратно. Фух, рановато для резких движений. Но хоть температуры не было, что уже радовало. Не спеша, все повторил и разобрал вещи. Штаны в стиле карга с большими карманами спереди, на бедрах и кожаными вставками на коленях. Хм, практически тактическая одежда. Ткань похожа на хлопок. Легкий, но практичный. Крой простой, что говорит о ручной работе. Такая же простая рубаха с длинными рукавами, напомнившая мне тельняшку. Только одноцветная, практически белая. Размер подошел, не хватило только ремня. Открыв сундук, я обнаружил там подтяжки и соломенную панаму. Было бы зеркало, увидел бы в нём такого западного фермера из прошлого века. Соломинки только в зубах не хватает. И насчет наколенников я не уверен, что они по эпохе, а так похож. Ботинки тоже сели как влитые. Видимо, меня измерили, пока я валялся в отключке. Я повесил нож на карман и подхватил баночку с геномами. Все, готов для знакомства с новым миром. Дверь была не заперта, и я, не скрываясь, проскрипел ею и спокойно вышел в коридор. Обстановка и планировка чем-то напоминали ферму Делохантов, но и мебели, и комнат было побольше. Здесь жили и работящие люди, и жили хорошо. Пусть не богато, но с любовью к деталям. Свежий ветерок гонял по комнатам. Что-то пронеслось на втором этаже. Детский топот, скорее всего. Я не торопился, даже пару раз сказал «Ау!», но навстречу мне никто не вышел. Я зашел в столовую и замер. Мозг отбросил все лишнее и сразу же зацепился за предмет, закрепленный над чугунной широкой печкой. Там висела курковая двустволка, совсем не новодел, с вычурной гравировкой в духе старой английской школы. Плюс ее явно не один раз подвергли тюнингу в этом мире. Приклады цевьё на вид были из рога того же кафера, как и большая часть декора вокруг. Я разглядел довольно искусно выполненную сцену с утиной охотой в камышах и позолоченную надпись «Вэблий и Скотт». Дорого-богато, но не мой инструмент. Хотя, если дать из такого грейрему между глаз, да еще дуплетом, то мало ему точно не покажется. Так что я внутренне улыбнулся. Наконец-то вижу оружие на Аркадии. По бокам от ружья стена была завешена фотографиями в рамочках. Сюжет примерно одинаковый. Семья и достопримечательности. Можно было проследить хронологию от цветной карточки, где уже присутствовала мелкая веснущая кнопка, возможно, фирм, до жутко старой черно-белой, подпорченной по краям водой, на которой работяги-мигранты позировали на фоне огромного корабля. Центр фотографии сохранился хорошо. Можно было даже прочитать название Empress of Ireland она же императрица Ирландии. Что-то я такое слышал или смотрел по Дискавери. вот только она вроде бы затонула, а не исчезла. Под ружьем узкая полочка, на которой вряд лежали биомониторы, не такие современные, как у меня. Все они больше походили на обычные командирские часы. и стрелки были, а некоторые даже еще шли. Правда, время показывали разное. Я еще раз пробежал взглядом по всем фотографиям, пытаясь собрать данные по семейству Бакли. Насчитал 8 мужчин и 10 женщин. Общее впечатление одно — все крепкие и невысокие. И второе — все похожи на каферов, которые, к слову, присутствовали на каждой третьей фотографии, просто рядом, запряженные в телеге или под седлом. Пару раз на фото появлялось и то самое ружье, что висело передо мной. Я ожидал что-то в духе фоток колонизаторов, когда белый усатый охотник в пробковом шлеме стоит над трупом подстреленного зверя. Но ничего подобного не было вообще. Ружье было в руках у самого старшего, но держал он его скорее для красоты. Я даже засомневался, что оно еще способно выстрелить. Присмотрелся и уже непроизвольно потянулся, чтобы снять, как услышал голос за спиной. «Оно не заряжено», — послышалось буквально у меня за ухом. Вот только никаких шагов я не услышал. Я обернулся, разводя руки в стороны и показывая, что не хочу создать проблем. Напряженно получилось, потому как шакрас очень даже хотел их создать. Аж глаз начал дергаться. Напротив меня стоял пожилой мужчина, которого я несколько раз разглядел на фотографиях. Приметный тип с белым рубцом от виска до подбородка и настолько ободранным ухом, будто его по асфальту протащили. Ухо я уже сейчас разглядел а то на фото она чаще была прикрыта шляпой. Одеты мы были примерно одинаково. С той лишь разницей, что на мне еще была кожаная куртка, а на ремне висел длинный кривой кинжал. Похоже, и здесь без рога кафера не обошлось. Я так понимаю, что никакой ты не Джордж? Мужчина не спрашивал, а утверждал. Егор, кивнул я. Откуда ты? Спросил мужчина, указывая рукой на плетенный диван у стены и приглашая присесть. Из России. Я пожал плечами, скорее всего, врать придется много, так что правда тоже не помешает. «О, русский!» — улыбнулся Бакли. «Я слышал про вас. Дед рассказывал, что вы очень интересный народ. Суровый, но добрый. Вам не нужно чужого, но за свое вы порвете любого». Я кивнул, соглашаясь. Непривычно общаться с человеком, который всю жизнь прожил в другой парадигме, другой истории. В общем, в другом мире. «Как себя чувствует Фирн?» — спросил я. «Пока хорошо». — усмехнулся мужчина. — Лежит, ноги лечат Как вылечат так мы ее дуреху выпарим. Сто раз говорил внучке, чтобы одна в лес не шастала. — Внучки? не удержался я. Мужик выглядел лет на сорок, не больше. Вполне подходил для отца. — Но чтобы дед? — Ой, простите мне мои манеры. У нас редко бывают гости, я и не представился. Мое имя Финн Барбакли, но друзья называют меня Финн. — Ты тоже можешь называть меня фин Мужчина протянул руку для рукопожатия. Квадратную, мозолистую. Хватка у него была, если не медвежья, то на уровне кафер оттоптал. Спасибо, что спас мою дуреху. Мне кажется, так поступил бы каждый. О, нет, протянул Финн. Видать, ты недавно в нашем мире. Далеко не каждый. Здесь очень опасные места. А почему тогда не заряжено? Я кивнул на ружье. Дорого. Один выстрел — три аркоина. Считай стрельба деньгами, — проворчал Финн, а я чуть не рассмеялся. Правда, смех вышел горьким. Смешно, что эта фраза была актуальна и в нашем мире, где одна хорошая тренировка с нормальным калибром, чтобы уверенно поражать цели за километр, по деньгам выходила как средняя зарплата. Но когда я посчитал цены в пересчете на дреболазов, то мои брови поползли вверх. «А как же вы тогда выживаете?» Немного растерянно спросил я. «Братья дают нам силы», — пожал плечами финн и показал на окно. «Смотри туда». Я проследил за направлением руки. За окном в поле как раз появился какой-то мальчуган. еще моложе, чем Фирн, наверное. После знакомства с дедом я уже не был уверен, что правильно определяю возраст местных. Пацан был пухловат, но при этом уверенно тянул за поводок огромного упирающегося кафера, не испытывая никаких проблем. А когда на дороге попалось толстое бревно, он просто поднял его одной рукой и отбросил в сторону. «Хм, не ветку, не палку, а целое бревно» явно подготовленная для постройки еще одного дома. Бакли давно выбрали свой путь, соединив его с каферами. «Большой древний брат дает нам силы. Мне 75 лет», — с улыбкой прищурился Фин. «Я почувствовал, как ты удивился. Еще я чувствую, что ты не в ладах со своим братом». Я посмотрел на биомонитор. Вдруг там уже что-то в духе «бегите, глупцы» сигналит, предупреждая окружающих. Но Финн даже не шелохнулся, только снова улыбнулся. «Бесполезная хрень!» — он махнул рукой на полку над камином. «Бакли давно перестал их носить». «А как тогда?» «Дух брата внутри!» — Финн приложил руку к колбу. «Мы едины!» — рука переместилась в область сердца. «А в крупные города мы давно не ходим. Наша жизнь здесь. Мы выбрали свой путь». «Научите меня!» «Мне кажется, я даже проникся моментом. Настолько искренне вещал старый Бакли. «Ты не закончил обряд. Дух твоего зверя должен принять тебя в семью. Я вижу, что тебя родила мать, но ты не получил одобрения отца», в голосе Фина зазвучали фанатичные нотки. Я помолчал, подбирая слова. «В чужой монастырь со своим уставом лезть не стоит, конечно. Но и проникнуться его верой так быстро я не мог. И не факт, что вообще смогу. Фиг поймешь, какие слова покажутся Бакли правильными, поэтому будем исходить из того, что пойму я. То есть просто нужно две дозы генома? Не без труда сформулировал вопрос я. Что-то крутилось в голове, услышанное во время наркоза. Плюс какие-то выводы я получил, общаясь с Аркашей. Да, проворчал Финн и даже чуть не сплюнул от разочарования. Видимо, поставил крест на моем обращении в свою религию. «Бесит ваше поколение рожденных и пришедших сюда после создания этих дьявольских браслетов». Он покачал головой, а в глазах промелькнуло что-то похожее на грусть. И еще, наконец, проявился реальный возраст. все таки старик. «Я не смогу привести тебя в семью твоего зверя, но попробую научить, как принять его и отсрочить момент, когда он сам выгонит тебя». «Вы знаете, где мне найти Шакраса? «Никто не знает, где его найти. Этот зверь — легенда. Моим детей по ночам пугаем, когда они спать отказываются», — усмехнулся Бакли. «Пойдем, покажу тебе, как мы живем. Вечером будет общий ужин в честь спасения Эфирн. И в твою тоже. Заодно расскажу».